Но объясните же, наконец», — кричала мадам Тремен, выходя из себя, — «если вы можете сформулировать обвинение против него, так давайте обязательно с доказательствами, или же убирайтесь, если учесть все, что вы сейчас наговорили, мне кажется, это будет наилучшим решением, я сожалею, что принимала вас у себя». Внутренне ликуя, Адель вытащила из кармана, спрятанного в складках своей юбки, тот самый предмет женского нижнего белья. Если семья Гийома не распадется после этой аферы, она бы хотела быть изгнанной навсегда из этого дома, в который до ныне так страстно стрелил. Вам нужны были доказательства? Вот это вас устроит? «Стоит!» — прошептала едва слышно Агнез. Гнев ее утих под влиянием внезапного беспокойства. «Рубашечка!» «Я обнаружила ее в кармане одной из курток моего кузена, когда гладила белье. Я не думаю, что она принадлежит вам». руки молодой женщины дрожали, когда она осторожно прикоснулась пальцами к тонкой материи. И потом, разглядев монограмму, вышитую среди цветов, она словно оцепенела, все еще не веря своим глазам. Это невозможно, сказала она сдавленным голосом. Его карма не Но, проверяя белье перед стиркой, Жервеза Морен должна была бы заметить наличие этой... этого предмета. Адель пожала плечами, выражение ее лица стало еще более серьезным. Возможно, она и не обратила на это внимания. Да и неудивительно, у куртки толстая жесткая ткань, А эта штучка такая легонькая, такая прозрачная. Нужно все видеть насквозь, — добавила она, — тонко рассчитанной жестокостью, которая достигла цели. Агнес побледнела еще сильнее. Заметив ее состояние, гадюка испугалась. Если мадам Тремен лишится чувств, придется звать на помощь а в ее планы никак не входило, чтобы Лизетта и тем более Клеманс Белек своим приходом нарушили это действо, так прекрасно подготовленное и сыгранное ею. «Вам нехорошо?» — обеспокоенно спросила она с напускным участием. «Боже мой, могла ли я подумать, что вы придадите столько значения этой тряпке?» «Кто вам сказал, что я придаю этому значение?» — холодно спросила Агнес с таким презрением, что другой бы расценил это как пощечину. «И потом, почему вы сами не положили это белье обратно в карман куртки? Я же знаю, что вы ненавидите моего мужа». В этот же момент Адаль разразилась рыданиями. Она была из тех женщин, которые могут заставить себя плакать по команде. Это правда, я ненавижу его, но только потому, что он недостаточно вас любит, а вы, вы подозреваете меня. Но где, скажите, и как я могла бы достать такое белье, такое тонкое, такое дорогое? Я ведь я ведь всего лишь бедная женщина, так к вам привязана». И она заломила руки с таким чувством безнадежности, и так убедительно, что Агнес почувствовала, что жалость к ней возвращается. Ладно, слова опережают мои мысли. Прошу вас меня простить. Но допустим, что все это можно просто себе вообразить. Все кроме правды, не так ли? И потом добавила Адель с горечью, что удивительного может быть в том, что очаровательный месье Трамен имеет любовниц, или двух, или десяток. Разве все мужчины не занимаются тем же самым, пока их верные супруги вынашивают детей?»